Свет, сдерживаемый до сей поры низкими тучами, внезапно хлынул с высоты щедрым потоком. Солнечный луч заблестал в воде, осветил седой город, окаймлённый бурыми крепостными стенами. Ослеплённый неожиданным сиянием, Пепелов щурится, ниже надвигает шляпу и от солнца, и чтоб ветром не снесло, с письмом в руке он стоит у правого борта. "Ну и что ты намерен делать?" спрашивает Рикардо Маранье. Они говорят вполголоса, отдя в сторону от того, помощник, опёршийся о планшир и позволяя себе это ты. Кулебра сильным ветром с юга-юго-востока, развёрнутая носом к Пунталесу и к выходу из бухты, стоит на якоре неподалёку от пирса. Не решил ещё. Маранья недоверчиво склоняет голову к плечу. Очевидно, что он не одобряет всё это. Глупость полнейшая, говорит он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 Нижние паруса на них убраны, марселя спущены. Ни ко времени всё это. Вдруг произносит Маранге: "Наконец-то уходим в поход. Столько времени убили впустую. Люди зависят от тебя". Полуобернувшись, он кивает в сторону палубы. Там боцман Брасеро и остальные в смолет стоячий такелаж промазывают пазы, драют палубу щётками, лошадят пемзой. Пепелобо рассматривает загорелые, мокрые от пота Лица своих матросов, очень похожие на те, которые виднеются порою в решётчатых окнах королевской тюрьмы, откуда, по правде сказать, кое-кто и пришёл на судно. По татуировкам и прочим безобманным приметам тотчас узнаёшь морских бродяг. За последние двое суток в экипаже кулебры недосчитались двоих. Одного вчера порнули ножом в драке, случившейся на улице Сопранис. Второго уложило на госпитальную койку французской болезнью.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 Команда с видимым разочарованием вновь берётся за работу. Пожалуй, я пойду, решает Лоба. Будешь секундантом? Маранья коротко дёргает головой сверху вниз, словно получив распоряжение по службе. Одного мало. Вот ещё глупости какие хватит, ещё останется. С батареи на Кабисуале снова гремит орудийный выстрел. Снова от того, как бомба раздирает воздух, все невольно втягивают головы в плечи, и снова никакого ущерба. Место он выбрал неплохое, — бесстрастно замечает Моранья. На перешейке возле Санта-Каталины в эти часы отлив. Так что будет и время, и место выяснить отношения. Да при том еще и за городской стеной, так что правила нас не слишком будут касаться. Нечейная, так сказать, территория. Лазейку себе приготовил. Марань с лёгким удивлением покачивает головой до «Да полно. Я его насквозь вижу этого арагонского фанфарона. Заметно, что у него зуб на тебя. Он очень спокойно глядит на капитана и давно уже. Я полагаю, ещё с Гибралтара. Не у него на меня, а у меня на него. Лобо глядящий в сторону моря и города, край глаз ловит на себе очень внимательный взгляд помощника, но когда оборачивается, тот отводит глаза. Я бы выбрал пистолеты, говорит Маранье. И скорее, и чище. Новый приступ кашля прерывает его. На этот раз носовый платок в мелких каплях крови помощник аккуратно складывает его, с безразличным видом засовывает в рукав. Послушай, капитан, тебе предстоит ещё поплавать на кулебре. И ответственность на тебе и прочее. А я Он замолкает на мгновение, погрузившись в свои мысли, как будто вдруг забыл, что хотел сказать. А моя колода совсем истрепалась, в дым сносилась. Терять мне нечего. Он тянется вверх всем своим тонким, сухащавым телом, запрокидывая бледное лицо к небу, словно хочет вдохнуть свежего воздуха, которого так не хватает его дырявым лёгким. Добротного сукна, элегантный чёрный фрак с широкими лацканами только подчёркивает обманчивую особенность его облика.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 или предложение разбивается о невозмутимое бесстрастие Маранье. "Мне, видишь ли, сейчас уже всё равно, что в зале зайти или пятёркой крыть", замечает он с обычной холодностью. "Лучше от пули загнуться, чем от кровохарканья в номере какой-нибудь гостинички". ПП Лобо не нравится, какой оборот принимает их разговор, и он предостерегающе поднимает руку: "Забудь, это моё дело".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 Это ведь из-за нашей хозяйки, а? говорит он наконец. В ней ведь всё дело. Но это не вопрос, а утверждение. Оба молча стоят у борта и смотрят в одну сторону на город с палинским кораблём, распростёршимся перед ними. В зависимости от освещения и от состояния моря, порой кажется, что он плывёт, а порой, что на мёртвый сел на мель под крепостными стенами. Маранье достаёт сигару, закуривает. Ладно. Надеюсь, ты прихlopнешь эту тварь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 Разговоры крутятся вокруг одного и того же: пенсии, пособия, награды, которых не платят. У дверей в кабинет, небрежно привалившись к грязной стене с отпечатками грязных ладоней и пятнами сырости, стоит на карауле солдат морской пехоты в куццем синем мундире с жёлтыми перекрещёнными на груди ремнями амуниции. В коридор высовывается глава писаря следующий. Под взглядами соседей Махара встрепенувшись, входит в приоткрывшуюся дверь На его добрый день, никто не отвечает. Соливар бывал здесь так часто, что наизусть выучил и коридоры, и кабинеты, и всё, что в нём не есть. За маленьким, заваленным бумагами столом, окружённым картотечными шкафами, на одном из которых рядом с порожней бутылкой вина лежит полкаврыги хлеба, работает прапорщик. Мухара останавливается перед столом. Он прекрасно знает и прапорщика, и писаря,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 Из поднебрежно расстёгнутого синего мундира выглядывает грязноватая сорочка. Я сказал, что ваше дело пока не решено. Рабнодушно отвечает он. Начальство ещё не подписало. Однако же в той бумаге, что у вас тут, короткий и пренебрежительный взгляд, взгляд занятого человека грамотный. Не не ошибка. Нет. Прапорщик похлопывает разрезным ножом по документам. Это копия прошения вашего и ваших товарищей, которые ещё не удовлетворено. Нужна подпись капитана генерала, а потом визы аудитора и начальника финансового управления армады. Так ведь я думал, что уже должны быть. Довольно будьте, что пока вообще не отклонено ваше ходатайство. Много времени прошло. Меня это не касается, прапорщик скучливо и неприязненно показывает ножом на дверь. Не я деньгами распоряжаюсь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 Коллеги, вдовы и сироты, которым не откуда ждать ни поддержки, ни помощи, по особе не платят уже 29 месяцев. Каждый день сюда приходят люди, чьё положение несравненно тяжелее вашего. Чего вы хотите от меня? Мухаммад молча направляется к двери и уже на пороге задерживается. На мгновение отвечает Хмура: "Чего хочу? Чтобы по-человечески к нам относились, чтобы уважали". В пятистах варах от замка Санта-Каталина, неподалёку от Калета, на перешейке, уже открытом от ливом, на неровной каменистой земле стоит фонарь, образуя световой круг, на границах которого в 15 шагах друг от друга застыли двое. Оба с непокрытой головой и без верхнего платья. Обыкновенно в таких случаях снимают и сюртуки, выходя в одних сорочках или вообще голыми до пояса.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 В ожидании сигнала Корсар сохраняет спокойствие, старается расслабиться, дышит глубоко и размеренно, чтобы все чувства обострились. Старается, чтобы в голове не было решительно ничего, кроме освещённой фонарём фигуры напротив. Правая рука, расслабленная и опущенная, прижимает к бедру весомую тяжесть кремнёвого для настольного пистолета, который, как нельзя лучше годится для предстоящего. Точно таким же вооружён и противник. Пепел об различает его не вполне отчётливо, ибо тот, как и он сам стоит на самой границе светового круга, образованного фонарём, и этот снизу идущий рассеянный свет придаёт его фигуре некую зыбкую призрачность. Когда прозвучит сигнал и противники двинутся к барьеру, обозначенному фонарём, они с каждым следующим шагом будут видеть друг друга лучше.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 Свидетелей достаточно, чтобы подтвердить, что это было не убийство, а поединок, состоявшийся за городской чертой и в полном соответствии с правилами, принятыми в кругу порядочных людей. Сеньор Вируэс, вы готовы? Хотя стоит безветрие и спокойное море вздымаясь и опадая у скал лишь ракочит негромко. Ответ-то противника попыло бы не слышит, но видит, как тот, не сводя с него глаз, коротко кивает.